Глава 11. 4 августа 1454 года от Рождества Христова Рим Италия. Учитель, обратился я к кардиналу, который работал над очередным своим трудом, и лишь отвечал на те сложности с переводом, которые у меня возникали. Да, Иньего! Он поднял голову. Вы три дня назад попросили меня проверить для вас два перевода речей Квинтилиана, подписанные Георгием Трапезумским напомнил я о его задании, и кардинал кивнул, поскольку и правда поручал мне это. «Что в них?» — заинтересовался он. «Ну, тут либо потерянные страницы, я показал на два документа, копию с оригинала, хранящегося в римской библиотеке, и саму работу переводчика, либо я не понимаю, почему он пропустил целые куски текста». Кардинал поднялся, подошел ко мне и взял оба листа, сравнил их и поднял на меня задумчивый взгляд. «Похоже, Лоренцо Валло не зря обвинял этого Трапезунского в мошенничестве», — ответил он на мой вопрос. «Качественные переводы стоят дорого, так что некоторые люди, не дрожащие своей репутацией, позволяют себе вот такое». Тут он потряс листами в воздухе. «Думаете, мне стоит лучше присмотреться к его переводам?» — поинтересовался я. «Давай я завтра принесу тебе его самые ранние работы», — решил кардинал. «Проверишь их, прежде чем я вынесу этот вопрос на курии. Я согласно кивнул и вернулся к работе, поскольку это было действительно интересно. «Ваше Преосвященство, вы слышите, что мы говорим?» Обратился один из кардиналов к задумчивому греку, который словно отрешился от всего происходящего. Тот перевел задумчивый взгляд на своего давнего недруга. «Более чем ваше Преосвященство», — ответил он, возвращаясь в действительность. Поэтому, поднимая вопрос об изгнании Георгия Трапезунского из Италии с запретом появляться на этой территории. В курии повисла тишина. Мы уже изгнали его из Рима, кардинал, тихо заметил папа Николай V. На чем основано ваше предложение, поскольку Альфонсо Великодушный предлагает нам хорошие отступные за то, чтобы мы его простили и разрешили вернуться. Я попросил своего ученика найти и проверить все работы этого лжепереводчика, сурово ответил папе кардинал Виссарион. Практически все свои первые переводы он заканчивал либо с ошибками, либо вообще в торопях, явно желая как можно быстрее сдать работу. «У вас есть ученик?» — удивился папа. «Кардиналы Боджа и Торквемада рекомендовали мне его». «Я не смог устоять», — спокойно ответил Виссарион, видя, как склонили голову указанные люди, показывая, что оценили его жест. «Мальчик оказался настолько способным, что уже самостоятельно может работать над переводами с греческого и истинной латыни» хотя сначала начала учебы прошло всего несколько месяцев. Мне достался неогранённый алмаз, который со временем может превратиться во что-то прекрасное». «Это правда?» Папа с интересом посмотрел на Боджа. «Его второй учитель, сеньор Леон Батиста Альберти, также весьма высокого мнения о нашем подопечном», спокойно ответил гордый Альфонсо. «Готовим себе смену, ваше святейшество», улыбнулся и кардинал Турквимада. Николай Пятый уважительно покачал головой. «Весьма похвально, сеньоры, весьма», — сказал он. «Это очень правильное и богоугодное дело. Все мы смертные и должны позаботиться о том, что следом за нами придут те, кто достоин нас». «Истинно так, ваше святейшество», — подтвердил Боджоа слова папы. «Пришлите мне эти работы, кардинал Виссарион», — решил Николай Пятый. «Я попрошу своих помощников проверить заключение вашего ученика о качестве переводов Трапезунского». «Сегодня же будет сделано ваше святейшество». Склонил голову Виссарион. Тогда с этим вопросом все. Перейдем к следующему на повестке, решил святой отец. Сеньор Леон, что случилось? Почему вас покинуло обычное хорошее настроение? Обратился я к своему учителю математики и словесности, видя, что обычно жизнерадостный и веселый человек сегодня очень грустен. Альберти тяжело вздохнул, вытащил из-за пазухи бумагу и протянул ее мне. Простите, сеньор Ингиго но мне придется отдать вам часть денег за обучение, поскольку мне нечему больше вас учить. Вы сейчас знаете столько же, сколько и я. А просто так тянуть коня за хвост мне не хватает воспитания». Сеньор Леон». Я поднял на него взгляд. «Давайте договоримся. Эти деньги ваши в любом случае, поскольку вы дали очень много как учитель. И я льщу себя этой мыслью как старший друг». Альберти тут же закивал, поскольку мы оба за время наших занятий почувствовали друг к другу привязанность. Он был всегда веселый и спокойный, даже несмотря на бесконечный поток моих вопросов. Так что я был ему благодарен, что он воспринимал меня не только как своего ученика, но и как сына. Так что сам часто делал то, что обычно делал для меня Алонсо. Таскал, записывал то, что я не мог записывать сам из-за трясущихся рук. В общем, как человек он был мне очень приятен. И ссориться с ним из-за денег, вот уж увольте. «К тому же есть еще то, чему вы меня не научили», улыбнулся я. «Чему же, сеньор Иньего?» — удивился он. «Я показал на картину, которую мне привезли из Флоренции, где был изображен палаццо Ручеллаи. Научите меня этому. Ну и вы еще упоминали, что неплохо говорить на арабском. Вы хотите, сеньор Иньего, стать архитектором?» — удивился он. «Нет, просто хочу расширить свой кругозор», — объяснил ему я. «А арабский я хотел изучить уже давно». «Хм, совесть мне не позволит учить вас этому языку», — задумался он но могу предложить учить его совместно у моего учителя. Он берет очень недорого». «Вот и договорились», — улыбнулся я, показывая, чтобы он убрал вексель и не доставал его больше. «Фух, словно камень с плеч», — признался он, так и делая. И хорошее настроение стало к нему возвращаться. Альберти широко улыбнулся. «Признаюсь вам честно, сеньор Ньего. Иногда я прошу Бога, чтобы послал мне такого же сына, как и вы», — неожиданно сказал он. Я скептически хмыкнул, показывая на свое уродство, на что он тут же зашикал. «Что с этой красоты, сеньор Иньего, если человек червивый изнутри?» — возмутился он. «Если вначале ваша внешность еще как-то меня затрагивала, то чем больше я вас узнавал, тем больше она переставала для меня существовать. Так что прекратите себя корить по этому поводу. Вашей вины в том, что есть сейчас, точно нет». «Для других людей есть». В голове сразу промелькнули сцены из Гудалахарского дворца, где собственные братья и сестры обзывали меня уродом, выродком и плевались, желая смерти, когда меня редко выносили на потеху приезжим родственникам. «Это плохие люди, сеньор Иньего», — горячо заверил меня он. «Не слушайте их». Я вздохнул. Вернемся к архитектуре. Пока вы не заставили меня, сеньор Леон, уронить слезу», — сказал я, полушутя, полусерьезно. На что он закивал и пообещал завтра принести все свои чертежи и инструменты, чтобы начать обучать этому искусству. «Ну и также мы договорились встретиться завтра в обед с его учителем для занятий арабским». Это и есть мой второй ученик, сеньор Альберти, искренне удивился человек, открывший нам дверь. Именно, сеньор Жозе, довольно кивнул Леон, державший меня на руках. А он немал для этого? поинтересовался тот, рассматривая мою внешность. Достаточно взрослый, сеньор, для того, чтобы знать греческий и латынь, ответил я за себя. А. Тут его лицо прояснилось. А вы, случайно, не тот самый сеньор Иньиго де Мендоса. Слухи о котором кружат над этим городом. Что за слухи? тут же заинтересовался я. А вас дважды упоминали на курии, заметил он. Причем в весьма положительном ключе. Вы так близки к папскому дворцу? Удивился я. Сеньор Жозе служит в одной из папских канцелярий, а точнее руководит направлением международной почты, которая поступает для папы. С улыбкой отрекомендовал его мне Альберти. Сеньор Жозе, если вы скажете, что знаете еще иврит или арамейский, то сразу получите себе в моем лице двойного ученика». Тут же отреагировал я. «Я давно хочу изучить эти языки». «Арамейский нет, но знаю того, кто может его преподать», — улыбнулся итальянец. «А с эвритом у меня все очень даже хорошо». «Предлагаю зайти внутрь и за обедом обсудить нашу дальнейшую учебу. весело заметил Альберти. «Я внезапно почувствовал в себе необъяснимую тягу к изучению иудейского языка» особенно если за это заплатит сеньор Иньиго, а я просто посижу рядом и послушаю. Хорошо, что нас сейчас не слышат кардиналы. Покачало головой, чем вызвал смех уже у обоих мужчин. Да, слухи о нем не врали. Когда урок был закончен, нового ученика унесли, а мужчины остались вдвоем. Я думаю, Жозе, что ему также хватит полугода, чтобы все изучить, грустно признался Альберти. Чувствую себя неполноценным рядом с этим мальчиком. Ты? изумился его друг, ты один из самых известных и уважаемых людей Рима, Леон. Побойся Бога говорить о себе такие вещи. Ты сам его видел сегодня, тяжело вздохнул тот. Не ребенок, а губка, поглощающая знания, выжимающие себя до капли. Если он такой умный, покажи ему свою нерешаемую задачу, удивился Жозе. Ту, что ты мне показывал по венецианскому шифру. Альберти на секунду замер, затем бросился и обнял друга. Ты гений! Кинул он на бегу и побежал догонять ребенка. Те ехали весьма неспешно, так что он успел. Сеньор Иньиго! Альберти решил ничего не объяснять, а просто достал из кармана короткую записку, за расшифровку которой ему пообещали сто флоринов, и протянул ее Алонсо, чтобы он показал ее ребенку. Что здесь написано? Тот, ничуть не удивившись такой странной просьбе, долго рассматривал несколько строчек, затем опустил взгляд на Леона. Мне нужно знать Венецианский, без него я не смогу этого сделать челюсть у Альберти отпала. «Вы хотите сказать, что знаете, как это можно прочитать?» «Это простейшая криптография», — кивнул тот. «Многоалфавитный шифр, реализованный в виде шифровального диска. Суть заключается в том, что в данном шифре используется несколько замен в соответствии с заранее заданным ключом. А поскольку это слово, скорее всего, на венецианском, судя по написанию слов, мне нужно знать этот язык, чтобы его подобрать». От подобных слов под градом покатился салба Альберти его давнее хобби, которому он посвящал свои ночи, жалею что никто в мире не может разделить с ним эту магию цифр, внезапно, всего лишь в одно мгновение превратилось в словосочетание «простейшая криптография», да еще и произнесенное кем? Ребенком. «Сеньор Иньего, а сколько времени вам понадобится для его изучения?» Крачо поинтересовался он. «Учителя я вам найду». Тот задумался. «Он, по сути, является итальянским, так что, думаю, месяц». Наконец вынес свой вердикт ребенок, А Альбертик, который мучился над запиской уже три месяца, снова осознал, как многому ему самому еще предстоит учиться. «Сеньор Иньего, мне пообещали сто флоринов, если я расшифрую, что здесь написано», — честно признался он. «Я разделю с вами эти деньги, если вы согласитесь мне помочь». «Сеньор Леон, деньги оставьте себе. Ну или заплатите тому, кто будет обучать меня венецианскому», — отмахнулся от него ребенок. «Я буду рад, если помогу вам, как своему другу». «Тогда завтра вместо моего урока у нас будет венецианский?» — поинтересовался он. Ребенок показал, чтобы Алонсо вернул ему записку. «Вы интриган, сеньор Леон. Теперь и мне интересно, что там написано. Так что да, здравствует криптография в 15 веке». Сеньор Иньего, сеньор Алонсо. Альберти поклонился обоим и пошел к знакомому венецианцу, который готовил студентов к поступлению в университет Венеции. Тот без колебаний согласился поскольку деньги в этом городе нужны были абсолютно всем.